Я еду теперь с тобой, сказал он, и сжал её руку выше локтя. Ты остаёшься здесь, сказала Кристин. Не хотелось наорать на него, но она просто делала паузу после каждого слова, будто разговаривала с глухим. Она отрвала его руку, хватка у него слабая, куда ему против её накачанных теннисом мышц. Кристин соскочила с тротуара и поднялась по ступенькам в трамвай, слушая с облегчением, как слязгом закрываются за ней двери. Проехав квартал, Кристин позволил себе посмотреть в боковое окно. Он стоял там же, где она его бросила. Кажется, что-то записывал в своем блокноте. Когда Кристин вернулась домой, ей только хватило времени, чтобы перекусить, но и то она едва не опоздала на заседание дискуссионного клуба. Темой встречи было: "Постановили, эта война устарела". Её команда выступала за и выиграла. С последнего экзамена Кристин вышла с депрессией. Не в экзамене дело, а в том, что это последний экзамен, означавший конец учебного года. Кристин заскочила в кофейню, как обычно, и пришла домой рано, потому что заняться больше и нечем. "Это ты, дорогая", крикнула ей мать из гостиной. Должно быть, она слышала, как хлопнула входная дверь. Кристина вошла и оплёхнулась на диван, сбив аккуратно расставленные подушки. «Как экзамен, дорогая?» — спросила мать. «Нормально», — безучастно сказала Кристин. «Всё нормально, она сдала экзамен. Она не была блестящей студенткой и знала это, но зато она старательная. В её курсовых...» Профессора всегда оставляли комментарии типа серьёзная попытка, и тщательно продумано, но, пожалуй, не хватает напора. И ставили хорошо, иногда даже с плюсом. Кристина занималась по курсу политологии и экономики, и по окончании надеялась получить работу при правительстве. С отцовскими связями у неё был неплохой шанс. Я рада Кристин с досадой подумала, что её мать имеет весьма смутное представление о том, что такое экзамен. Сейчас мать расставляла в вазе гладиолусы, на руках резиновые перчатки, чтобы не поранить руки. Она всегда надевала резиновые перчатки, занимаясь, как она это называла, домашними делами. Насколько понимала Кристин, такие домашние дела сводились к расстановке цветов по вазам. Нарциссы и тюльпаны, гиацинты, гладиолусы сереезе и ещё астры, хризантемы. Иногда она готовила изящно позость кастрюлями с подогревом, но это для неё было просто хобби. А всё остальное делала служанка. Кристин казалось, что как-то нехорошо держать прислугу. Но ничего можно нанять только иностранную прислугу или беременных, и на их лицах написано, что их так или иначе эксплуатируют. Но мать Кристин говорила: А чем ещё им заняться? Иначе одним остаётся жить в приютах, а другим застрять на родине. И Кристин вынуждена была согласиться. Пожалуй, так и есть. Как бы ты ни была спорить с матерью трудно. Она такая хрупкая, так хорошо сохранилась, что кажется, дохнет на неё и на лоски образуется трещинка. Звонил очень приятный молодой человек, сказала мать. Она закончила расставлять гладиолусы и теперь снимала перчатки. Он попросил тебя. Я сказала, что тебя нет, и мы немного поболтали. Дорогая, а ты мне про него не рассказывала? Мать надела очки, висевшие на декоративной цепочке через шею, дала понять, что вышла из декадентского капризного состояния духа и примеривает облик женщины интеллигентной, передовых взглядов. Он представился, спросил о Кристин. У нее было много знакомых молодых людей, но они не так часто звонили. Свои деловые вопросы они решали с ней в кофейне или после занятий. «Он человек другой культуры, сказал, что перезвонит позднее». Кристин призадумалась. Она знала немного таких представителей другой культуры, в основном из Великобритании. Они были членами дискуссионного клуба. «Он изучает в Монреале философию», — подсказала мать. «Он не знала. Судя по говору, он француз. И Кристина начала припоминать того человека в парке. А как раз не думаю, что он француз, сказала она. Мать снова сняла очки и рассеянно щупала наклоненный гладиолус. Но ну, во всяком случае, у него был французский говор. Мать задумалась на мгновение с цветочным скипетром в руке. По-моему, будет неплохо, если ты пригласишь его на чай. Мать Кристин старалась как могла. Когда у неё были ещё две дочери, и обе пошли в мать красивые. Одна уже благополучно замужем, да и у другой определённо не будет проблем. Подруги успокаивали её насчёт Крестин, приговаривая: "Она не толстая, у неё просто широкая кость от отца, или Крестин пышет здоровьем". Две другие дочери никогда не были общественницами в школе. Ну, поскольку Крестин скорее всего никогда не будет красивой, даже если похудеет, Ей остаётся только быть спортивной, политически активной. И хорошо, что у неё много интересов. Мать при всякой возможности старалась поощрять интересы дочери. И Кристин чувствовала, когда мать слишком лукавит, в голосе её подзвякивал упрёк. Кристин знала, что теперь надо бы изобразить радость, но ей ничего не хотелось изображать. Я не знаю, подумаю, клончево ответила Анна. Ты какая-то усталая, солнышко моё, сказала мать. Может, хочешь молока? Когда зазвонил телефон, Кристин принимала ванну. Особо мечтательной девушка она не была, но в ванной часто представляла себя дельфином. Эта игра досталась ей от служанки, что купала её в детстве. Теперь Кристин слышала, как в холле колокольчиком звенит голос матери, а потом в дверь постучали. Крестен, тебе звонит этот милый студент-француз, сказала мать. Скажи ему, что я в ванной, ответила Крестен громче, чем следовало. И он не француз. Крестен прямо слышала, как нахмурилась её мать. Это будет не очень вежливо, Крестен, думаю, он не поймёт. Хорошо, сказала Крестен. Она вылезла из ванной, обернула розовое крупное тело полотенцем и прошлёпала к телефону. Алло, сердиты, сказала она. По телефону он даже не казался жалким, он раздражал. Удивительно, как он её нашёл. Скорее всего, обзвонил по телефонной книге всех абонентов с такой же фамилией, пока не натолкнулся на неё. Это твой друг? Я поняла, ответила она. Как поживаете? Я очень хорошо. Последовала долгая пауза, и Кристиан так и подмывал сказать, но ну, тогда пока и повесить трубку. Нана чувствовала, что в дверях спальни замерло мать, точёная как статуэтка. Потом он сказал: "Надеюсь, ты тоже хорошо?" "Да", ответила Кристин. Она не собиралась поддерживать разговор. "Я прихожу на чай", сказал он. Это заявление застало Кристину врасплох. "Вы серьёзно? Твоя приятная мама пригласила меня? Я иду в четверг в 4 часа". «О, неучтиво», — заметила Кристин. «Тогда до встречи», — сказал он тоном человека, освоившего трудную идиому.